Литрес представляет. «Мила Реброва. Измена. Мне не нужна клуша». Текст читает Тася Кум. Пролог. «Ты как баба в халате». Я не сразу поняла, что он — это мне. Даже обернулась посмотреть, может, и ещё кто-то в коридоре стоит. Что? «Вот именно. Что?» Он даже не посмотрел в мою сторону, просто пнул ботинки в угол так, будто пришел не домой, а в гостиницу, где всем на все плевать — на порядок, на уют и на тех, кто рядом. «Только не начинай, Олесь!» Буркнул, проходя мимо меня. Взгляд сквозной, чужой. «Я устал». «Устал. А я, значит, весь день на диване пролежала?» Я с утра носилась, как сумасшедшая. Убиралась, мыла ванну, плиту терла, пока руки не занемели. Стирала, таскалась по магазинам, волоча сумки, чтобы в доме было уютно, а не пыльно. Чтобы к его приходу пахло домом, а не тоской. Щи сварила, он же любит щи, сам говорил недавно. Я смотрела, как он сбрасывает пальто. Оно промахнулось мимо вешалки и повисло, как дохлая тряпка. Даже не поправил. Пошёл дальше, будто здесь не живет вовсе. Я пошла следом на кухню. Поставила тарелку перед ним осторожно, будто что-то хрупкое ставлю. Он сел, взял ложку и тут же отложил обратно. «Ты не голоден?» «Лесь». Голос спокойный, пустой. «Я больше так не могу» меня словно водой холодная катила так это как он встал и прошелся будто выбирая слова красивый такой сильный уверенный только не мой я ухожу в смысле ты с ума сошел у нас семья он усмехнулся так что меня прямо передёрнуло. Это у тебя семья. Я просто человек, который хочет жить. Мне надоело чувствовать себя мебелью в этой квартире. Каждое его слово больно било. Я не могла понять, как он вообще такое говорит. Как будто чужой человек. Ты Ты не можешь вот так просто уйти? Могу и ухожу. Он повернулся ко мне. В глазах ни злости, ни любви. Пусто. Ты клушались. Домашняя, уютная такая. Всегда в халате с уставшими глазами. Пахнешь борщом и тоской. Я рядом с тобой, как пенсионер, себя чувствую. Я молчала. Хотела что-то сказать, но слова застряли где-то в горле. Он не дал мне времени подумать. Я встретил другую. Кого? Настю. Молодая, легкая, смеется часто, вопросами не мучает. С ней легко дышится. Я смотрела на него и не могла поверить, что это все он говорит мне. Что он вот так спокойно рассказывает, как заменил меня кем-то другим. Я же старалась... Правда? Да, но все не туда. Он уже направлялся к двери. Завтра за вещами заеду, только без цен, ладно? Будь умницей. А как же мы? Он замер, будто решал, стоит ли вообще отвечать. Не было никакого мы. Была бы тавуха, хлопнула дверь. И стало тихо. Я осталась стоять одна посреди кухни. Щи остывали в тарелке. Стул, на котором он сидел, казался пустым и холодным. Воздух вокруг будто замер. Пахло его духами и болью. Я медленно села на пол. Сил не было даже стоять. Сердце билось, как сумасшедшее. Голову будто сдавило. Я положила руки на живот, он не знает и уже не узнает. Потому что клуша справится, как всегда, сама.